Глава 5. Эксперимент. Юноша появился на том же месте. Вы не утомились? Почему? Я отсутствовал 3 минуты. Павлов вздохнул. Я уже привыкаю к тайнам. Может, вы сядете? Нет, мне удобнее говорить с вами так. А где вы были? Я выключился. Мне пришлось покинуть лабораторию. Кстати, мне сказали, что Сигежа вышла из большого прыжка в этой системе. Так что ждите гостей. Спасибо. Кивнул Павлыш. Вы хорошо информированы. В том-то и дело, что недостаточно. Иначе бы не произошло неудачи с обнаружением вас. Я получил разрешение рассказать вам обо всём, чтобы избежать дальнейших недоразумений. Наконец-то подумал Павлыш. Слушать Юношу было трудно. Он бегал по комнате, взмахивал руками. Возникал то перед Павлышем, то сзади, и Павлышу приходилось вертеть головой, чтобы уследить за собеседником. Меня здесь нет, сказал Дюнаша. Не знаю, поняли вы это уже или нет. Я нахожусь далеко отсюда, на другой планете, в лаборатории, у себя дома. То, что вы видите, трёхмерное изображение, управляемое мною. Моё изображение, копия А я решил, что вы способны проникать сквозь стены. К сожалению, нет. Зато оптическая иллюзия это доступно. Юноша быстро подошёл к Павлышу, прошёл сквозь него, и Павлыш постарался отвести голову. Инстинктивно тело успело среагировать на возможный надвигающийся удар, а мозг не успел дать телу приказ оставаться недвижным. Юноша слился на мгновение с Павлышем и тут же оказался позади него. И оттуда донёсся насмешливый голос. Потускнел ли свет, когда ваши глаза находились внутри меня? Честно говоря, не видел, признался Павлыш. Я зажмурился. И двойник повторяет все ваши движения? Нет, это сложно. Мне бы пришлось бегать часами по лаборатории. Это непрактично. Чаще всего, если не надо покидать храм, то я воспроизвожу движения, которые повторяет моя копия. Как сейчас, например, Лаборатория напоминает это помещение храма. Лишь в исключительных случаях моя копия покидает храм. Тогда управление ею усложняется. А обычно в этом не возникает нужды. Я нахожусь в храме. Старший приходит ко мне за заветом и приказами. Отсюда же я могу наблюдать за всем, что происходит в деревне. Поглядите. И юноша сказал что-то робота, и тот подкатился к пульту. Один из ократом зажёгся превратился в овальное окно в долину, прорубленное в скале неподалёку от крайней хижины. Отсюда была видна дорожка вдоль ручья. Перед второй с краю хижиной стояли оба воина, беседовали о чём-то, не спешили возвращаться наверх. Неподалёку, собравшись кучкой, судачили женщины. Порой одна из них забегала в хижину. По приказу юноши робот увеличивал изображение до тех пор, пока лицо младшего воина не заняло весь экран. Так, что можно было разглядеть каждую шерстинку на лице Клык прикусившей нижнюю губу. Воин оглянулся, посмотрел на Павлиша. Он не видит экрана, уверил юноша. Приёмное устройство хорошо замаскировано в скале. У меня здесь ещё несколько экранов. Они контролируют различные части долины. Мы установили их во время экспедиции. Мы здесь нечто вроде этнографической экспедиции. Не совсем так мы в самом деле великие духи долины, повелители этих существ. Дождь, сыпавший до этого времени редкими крупными каплями, обрушился на деревню. Он несколько секунд загнал воинов и женщин в хижины. Жалко, что у нас нет мониторов в хижинах, но это невозможно, пока они не научатся делать каменные дома. В пещеры переселить их не удалось, там слишком сыро. Дождь хлестал по улице. Вода буravelка навки стекала к ручью, распухавшему на глазах. Грохот грома донёсся до Павлиша, проник сквозь камен стен. Павлыш ждал. Планета эта обнаружена нами около 100 лет назад. Мы нашли здесь племена стаи дикарей, разум в которых лишь пробуждался. Это было небывкновенное везение, не так ли? Так, согласился Павлыш. Мы вышли в космос раньше Земли сказал Юнаша. Мы видели больше, знаем больше, но лишь здесь нам удалось застать редчайший коренной момент в создании разумного существа, рождение цивилизации, её зарю. Мы могли бы устроить здесь базу. Столь далеко от дома, в атмосфере, которая непригодна для дыхания, на земле, которая не может родить нашей пищи. Мы могли изменить планету, приспособить её для себя, но мы не пошли на это. Мы оставили всё как есть. Мы решили следить за ней, за тем, как развивается жизнь, поколение за поколением, ждать, пока они изобретут колесо, научатся разводить огонь, взлетят в небо. И на это, мы знали, потребуется много тысячелетий. Робот по знаку юноши покатился вновь к пульту, включил ещё один экран. Долина реки терялась в туманной ливне. Ничего здесь не увидишь. Огорчился юноша. Куда же девались войны? И мы на Земле не знали, что эта планета уже открыта? Ничего удивительного, ответил юноша. Планет миллионы. Я, например, впервые узнала о Земле вчера, увидев ваш корабль, хотя Земля давно вышла в космос. Ручей превратился в широкий поток, и жёлтая вода приближалась уже к хижинам, покрывала тропинку, обтекала вздыбливаясь с забытой на тропинке кувшин. Мы установили мониторы в некоторых точках планеты, чтобы наблюдать за жизнью ее обитателей. Но этого было недостаточно. Мы ученые, и для нас возможность поставить эксперимент слишком соблазнительно, чтобы от нее отказаться. И вот лет 70 назад, я считаю по земным нормам, мы, группа ученых, добились разрешения провести на планете опыт, направленный на благо этой планеты. Мы нашли эту долину, достаточно обособленную и легко контролируемую. Здесь обитало небольшое племя. Мы прилетели сюда, остановились в горах. Первым делом взорвали, завалили единственный естественный выход из долины. По крайней мере, тогда мы полагали, что он единственный. Затем приспособили одну из пещер под наблюдательный центр, установили оборудование для связи и контроля, экраны для слежения за повседневной жизнью племени. Затем экспедиция покинула планету, предоставив жителей долины самим себе. И мой предшественник занял место здесь, где сейчас нахожусь я, у пульта в нашей лаборатории. Его оптический двойник вошёл в пещеру. Так пещера стала храмом, а он великим духом. Вы решили управлять развитием жителей долины? Да, мы решили ускорить эволюцию общества. Причём, повторяю, не в масштабе всей планеты. Пусть рзивается, как ей положено. Мы поставили новый, и по-своему грандиозный опыт над небольшим соцумом. Вам не кажется, что и большая река выходит из берегов? Я такого ливня просто не помню. Как бы вам ни пришлось остаться здесь, пока не склюнет вода. Похоже, что так, произнёс Павлыш равнодушно. Сейчас всё его внимание было приковано к рассказу юноши. Кончится дождь, вода спадёт. Не будет же ливень продолжаться вечно. Мы не могли ждать тысячу лет, пока они научатся разводить огонь. Десять тысяч лет, пока они придумают колесо. Но мы могли научить группу людей разводить огонь. Пятьдесят пять лет за этим пультом провел мой предшественник. Пятнадцать лет здесь работаю я. Сколько вам лет? Много, улыбнулся юноша. Он спешил. Каждого ребенка, родившегося в деревне, относят в храм. Воины оставляют его во внешнем помещении. Далее ребенок попадает в руки к роботам. Они тщательно исследуют его. Затем вся генетическая информация передается в лабораторию. И если существуют доступные исправлению генетические изъяны, они исправляются. Если ребенок непригоден для дальнейшего воспроизведения потомства, мы принимаем меры, чтобы потомства у него не было. Иногда приходится идти на ликвидацию особей. Долина не велика, и приходится тщательно контролировать количество едаков. Вы их убиваете для блага остальных. Не будь этого, долина была бы уже перенаселена, а мы не можем привозить сюда пищу или загонять в долину долгоногов. Не смотрите на меня укоризненно. Вы забываете, Павлыш, что мы проводим эксперимент. Цель его ускорение эволюции на планете То есть благо для планеты. Не уничтожь мы никуда негодного ребёнка, из которого вырастет идиот или бесплодный мутант. Он умрёт сам по себе, но предварительно отнимет у достойных пищу. Но почему не дать части племени покинуть долину? Потому что эксперимент, а вы как учёные должны знать это, может проводиться лишь в чистой обстановке. Внешние факторы слишком сложны, чтобы их учесть. Остальная планета для нас контрольный полигон. Только тщательно изолировав долину, мы можем понять сравнительный ход эволюции. Над чем я остановился? Да, мы внимательно наблюдаем за каждым ребёнком в племени. Мы должны выяснить, на что он способен. Мы должны подыскать ему потенциальную пару. Ведь то, что природа совершает, прибрав множество одиночных вариантов вслепую, мы должны делать безошибочно. Наконец, в один прекрасный день мы вызываем подростка в храм, где вновь обследуем их подвергаем влиянию направленной радиации для того, чтобы в их потомстве вызвать благоприятные мутации. А волю нашу, кто на ком должен жениться, кому чем заниматься, где жить, сообщает старший. Уходя из храма, подростки забывают, что здесь было, лишь помнят сияние великого духа и знают, что воля его нерушима. И у вас никогда не бывает срывов. Никто не гарантирован от этого. Мы не волшебники, а учёные. Мы по ветухе новой разумной цивилизации. Может быть, со стороны наша работа иногда кажется недостаточно гуманной. Кивок в сторону Павлыша. Но есть старая русская поговорка: лес рубят щепки летят. Вы замечательно выучили язык. Когда и как? Не напоминайте. Пока я мучился с языком, вы успели проникнуть в долину. Так на планете у вас есть хранилище языковой информации? Да, в том числе все основные языки Земли. Информационный раствор вводится прямо в мозг. Это ускоряет дело. Но если бы вы знали, насколько это неприятно. Инфорастворение заменимо и здесь. На других планетах обучение земледелию длится сотни поколений. В долине это заняло полчаса. Выйдя из храма, обработанные эту земцы знали о пахате, севе и уборке всё, что им положено было знать. Разумное существо не должно тратить столетия на освоение простых навыков. Павлуш поднялся со сложа, подошёл к юноше и остановился в двух шагах. Неприятно было осознавать, что можно протянуть руку и пронзить собеседника пальцем. Была другая поговорка, вернее девиза инуитов: цель оправдывает средства. Девиз сомнительный. Когда вы помещаете животное в зоопарк, вы также проявляете к нему жестокость. Вы заставляете его трудиться в цирке или таскать повозки. Вы режете обезьян, прививаете им мучительные болезни. Но мы делаем это для людей. Разница между нами и животными – разум. Где начинается разум? Только ли инстинктами руководствуется обезьяна? Вы знали, что, производя опыты над животными, руководствуетесь благом разумных существ, царей природы? Мы не пошли бы на то, чтобы вмешиваться в жизнь существ, добившихся права называться разумными. Жители этой планеты лишь делают первые шаги к разуму, им нужен ментор, учитель, ибо путь к разуму мучителен и долог. Ментор может облегчить этот путь. В конце концов, укорачивая этот путь, мы оберегаем их от излишних жертв. В вами же сейчас руководят чувства. Настоящий учёный обязан отказаться от чувств. Чувства приводят к трагедиям. — Да, — согласился Павлыш. — Мною руководят чувства. Но я говорил с вашими подопытными кроликами. Со старшим. — Старший — умница. Великолепная мутация. Гордость моего предшественника. Вот видите, а мне он неприятен. Опять эмоции. Он помощник богов. Когда-нибудь ему поставят памятник в этой долине. Его благодарные потомки. Но я говорил из жала и с речкой. Думали ли вы, что заставило их с таким риском для жизни убежать из долины? Инстинкт? Не совсем так. Жала попал под влияние немого урагана. Немой ураган был чужим в этой долине. Он попал в неё случайно, через неизвестный нам ход в скалах. Мы позволили ему остаться здесь, так как думали, что влияние его будет ничтожным. Даже интересно было подключить свежую генетическую струйю в нашу группу. Мы ошиблись. И его пришлось со временем ликвидировать. Почему? Он не прижился в долине, привык к большим просторам. Он охотник, кроме того, организован куда ниже, чем наши подопечные. Даже речевой аппарат у него был недостаточно развит. Мы бы с удовольствием отпустили его на волю. Я уже намеревался стереть у него память о долине и приказал воинам унести его к реке. Но он убежал раньше, чем я успел привести свой план в исполнение вернули его в безнадёжном состоянии. Он всё равно бы умер. Излишняя мягкость привела к неприятностям. Вы очень легко это говорите. Мне лично искренне жалко этих существ. Как жалко любое живое существо, будь оно разумным или нет. Но в долине должен признаться, мы не единственные хозяева. Старший также обладает определённой властью. И власть эта зиждется на обычаях, выработанных не только нами. Коллективный разум племени тоже фактор, с которым мы считаемся. За 70 лет родилась и оформилась мифология племени, традиции и порядки, тем более и это входит в эксперимент. Так вот, племя приносит в жертву богам больных и раненных, а не мешают жить племени, живому социальному организму. Организм от них избавляется. Когда мы столкнулись с туземцами, они просто-напросто пожирали друг друга. Теперь они убивают их в храме и оставляют нам для исследований. Без нас результат был бы тот же самый, с той только разницей, что они продолжали бы пожирать своих ближних. Ураган был принесен в жертву, но он успел внести смуту в жизнь нашего племени. Он внушил молодым пустые мечты. Вы противоречите себе. Мечта – понятие, свойственное лишь разумным существам. Хорошо, я неправильно выразился. Не мечту возбудил в них желание вырваться из долины реки на широкие просторы, где много пищи. То и действовал верным путём, через желудок, приятнее питаться мясом, чем зерном. Мы же научили туземцев сельскому хозяйству и сократили частично сознательно, частично по необходимости, мясной рацион. Жала, молодой энергичный представитель племени. Присмотритесь к нему внимательнее. Волосиной покров на нём реже, Он выше других туземцев и держится прямее. Если мы его потеряем, я буду искренне расстроен. Я возлагал на него большие надежды, как на производителя. Я хотел поглядеть, какое получится потомство от него и дочери старшего. Крайне любопытно. Может быть, именно здесь мы совершим скачок вперед. Сэкономим несколько десятилетий. И я не теряю надежды, что жало найдется. А речка? У речки плохая наследственность. Она нестабильна, слишком эмоциональна. Мне вообще бы не хотелось, чтобы у нее были дети. И тут Павлыш почувствовал, что его перестает интересовать разговор. Даже не мог понять, почему. Как будто он уже слышал, когда-то раньше, что скажет увлекшийся юноша. И знал, что на каждое возражение Павлыша у него будет разумный ответ. И знал даже что им никогда не поколебать глубокой уверенности экспериментаторов в правильности и нужности всего сделанного в этой долине. Когда-то греки верили в судьбу, в предопределённость. В трагедиях люди поднимались против рока и терпели неизбежное поражение, ибо судьба их была заранее решена. В действительности дела у греков обстояли не так уж плохо. Трагедии чаще всего оставались трагедиями на сцене. Люди, восставшие против рока, порой добивались успеха потому что богов на самом деле не было. Жизнь в долине показалась Павлышу осуществлённой греческой трагедией. Люди в ней не только верили в предопределённой судьбы, в существование духов, расписавших вперёд каждый шаг, но они при этом не ошибались. Духи правили ими и на самом деле. Стоило родиться младенцем, как вся его жизнь была уже рассчитана наперёд, умными и неподкупными автоматами. Известно, когда он женится, и сколько у него будет детей, и чем он станет заниматься. И если кто-нибудь восставал против судьбы, то его наказывали жестоко и неумолимо. Великие духи и их слуги на планете войны старшего. И вот тогда Павлыш, продолжая в полуха слушать бесконечный весь слов увлёкшегося экспериментатора, понял, что если раньше он сочувствовал речке и жала, поскольку спаса их от смерти частично запланированной духами, потому что именно они поставили белую смерть, стерев проход в скалах открытый ураганом. И этим выделил их из безликой пока толпы жителей долины, то теперь вдруг увидел в библицах героев греческой трагедии, восставших против судьбы неумолимой и бесстрастной. Шансов победить у них не было. И всё-таки, как и положено героям трагедии, жаль, что не жала ни речка, никогда не смогут прочесть Эсхила или Софокла, отступать они не хотели. Вы можете мне возразить. Да нёсся откуда-то издалека ровный голос юноши. Не руководила ли речкой чувства, называемая у людей любовью? Отвечаю. Может быть, допустимо назвать любовью и отношения у собак. Самка следует за самцом. Но с моей точки зрения, желан не осознавал, что именно генетическая неустойчивость речки, первобытная дикость, заложенная в неё отцом, лишь недавно преодолённая жителями долины, разбудило в нём атилистические чувства, чувства хищника, стремящегося вонзить клыки в тёплый бок долгоногов. Смотрите, кто-то пришёл, перебил его Павлош.